Глава четвёртая. К половине шестого вечера официантки не косились на меня лишь потому, что им было не до того. Складывалось впечатление, что в Клифейню набилась половина Мэйрика. Многие забегали выпить чашечку Клифа по пути с работы домой, кто-то запоздал обедал, кто-то спешил пораньше поужинать. Столик напротив заняла пара высоченных магов в строгих тёмных костюмах. С брюнет, что выглядел чуть старше, устало откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Его более юный спутник вполголоса переговорил с официанткой, затем отпустил ее и уставился в крошечный, не небольшой ладони, карманный визион. Сначала меня заинтересовало именно устройство. Такие только недавно появились в продаже. Последнее достижение Винеи. Потом я перевела взгляд на самого мага и поежилась. От него будто веяло холодом. Слишком правильные и оттого безжизненные черты лица. Очень светлая кожа, забранные в хвост длинные белоснежные до синевы волосы. И при этом и сине-черные густые ресницы, словно накрасил их тушью. Причем не один раз. И такие же черные, ровные, будто подрисованные брови. Будь на месте этого мага-девушка, я списала бы неестественный контраст на макияж. Но парень... Он почувствовал мое внимание не иначе. Оторвался от визиона и посмотрел на меня. Радужки его глаз тоже решили отличиться. Они не могли выбрать между голубым и зеленым, и в результате остановились на ярчайшей бирюзе. Какое-то время мы играли в гляделки. К собственному стыду я проиграла и отвела взгляд. Но через пару минут не выдержала и опять тайком покосилась в его сторону. Официантка как раз принесла магам поднос с клифом и, надо же, теми же пирожными, которые мы с отчимом ели утром. Брюнет очнулся, громко поблагодарил и с аппетитом набросился на кремовые розочки. Блондин с жадностью ухватился за кружку, пил с видимым удовольствием и даже утратил свой ледяной неприступный вид. Я отругала себя за неуместное любопытство, расплатилась и покинула клефенью. Идти до арки было около пяти минут по прямой. Меня никто не обгонял, но каким-то образом маги оказались там раньше меня. Блондин водил адрес на панели, принет оглянулся и доброжелательно мне улыбнулся. «Доброго вечера, Элара. Извините, что опередили». «Доброго вечера», — вежливо ответила я. «Ничего страшного, я не спешу». Проем затянулся бирюзовой дымкой. Именно в этот момент раздалась громкая мелодия. Блондин полез в карман, достал визион, отступил в сторону и ответил. «Да, Салли». Брюнет вопросительно поглядел на своего спутника, тот жестом указал на арку, мол, иди, не жди. Бирюза перехода призывно мерцала, и брюнет ушел. Блондин приложил визион к уху и слушал невидимого собеседника. Очевидно, то, что он слышал, ему не нравилось, поскольку он мрачнел все больше и больше, но при этом не перебивал, а в конце обреченно выдохнул. Как скажешь. Арка к этому времени погасла, и я потянулась к кнопке с надписью «Университет магии». Одновременно со мной протянул руку блондин. В результате наши пальцы встретились. «Простите», — удивился он. «Нам по пути», — пояснила я очевидное. Бирюзовая пленка вновь замерцала. Маг не спешил проходить, пропуская меня вперед. Я замешкалась, в результате он устал ждать и шагнул в проем. В ту же секунду я отмерла и рванула за ним. Мы столкнулись боками, причем весьма чувствительно. «Осторожнее!» Выпалили одновременно и уставились друг на друга. Разумеется, про ступеньку на выходе из арки мы дружно забыли. Блондин спешно смахнул руками и грохнулся первый. Я упала прямо на него, чувствительно приложившись лбом о твердый подбородок. «Драный хаос!» – простонал он. «Слезь с меня!» «Пытаюсь!» – смутилась я. «Если б ты не ерзал, было бы проще!» Встать на ноги мне удалось в третьей попытке. Макро поднялся, потер ушибленное место. Я нащупала здоровую шишку на лбу. «Но что за невезение? Что подумает ректор Ринд?» э начал блондин. Продолжить ему не дала моя сумка, которая вдруг обрела самостоятельность и запрыгала прочь от арки. Я взвизгнула. Мак оказался сообразительнее, два шага поймал беглянку и с интересом ее оглядел. «У тебя там что?» «Вещи», — растерянно отозвалась я. «Точно?» Он ухмыльнулся и щелкнул замком. Серая пылосатая тень вылетела из сумки, словно пробка из бутылки с игристым вином. «Кот!» Он понесся прочь, не смущаясь ни количеством прохожих, ни тем, что впервые очутился на Градской улице. «Лови!» — закричала я. Блондин картиной щелкнул пальцами, и кот застыл в прыжке, затем медленно поплыл по воздуху обратно к нам. «Он дикий?» — деловито осведомился маг. «И ничего не дикий!» — обиделась я. «Он просто испугался, когда упал. Представь, тебя уронили бы с такой высоты!» Кота блондин передал мне в руки, расслабленного и мягкого, как тряпичная кукла. Неси его так. Стазис я сниму потом. И постой минутку. Его ладонь легла на мой лоб. Потекло приятное тепло, затем начало щипать. Не дергайся, скоро пройдет. Зачем ты запихнула кота в переносной пространственный карман? Это он про сумку? Я не запихивал, он сам залез. Сам? Недоверчиво переспросил блондин. Ты никогда не держал котов, поняла я. Мне только кота для полного счастья не хватает. Мак отнял ладонь. «Ты сейчас в университет? К ректору?» Я потрогала гладкий лоб без малейших признаков шишки. «Да, спасибо. Провожу». Он подхватил мою сумку. В парке перед университетом стало еще оживленнее, чем утром. Стайки подростков 10-12 лет оккупировали скамейки. Взрослые юноши и девушки прогуливались по дорожкам небольшими группами и парами, без стеснения обнимаясь или держась за руки. На меня скотом посматривали, но не с таким жадным интересом, как на моего спутника. Он словно притягивал все взгляды, однако никто не осмеливался его окликнуть или же помахать ему рукой. Блондин глядел исключительно вперёд, лицо его вновь заледенело. Сейчас, когда мы шли рядом, я оценила, насколько он высокий. Наверное, даже выше двух эри. У главного корпуса он безошибочно свернул к боковому входу, придержал передо мной дверь и пропустил вперёд. Кабинет ректора легко нашёлся без всяких стрелочек. От самой лестницы к нему выстроилась очередь желающих попасть. Арабев, я замедлила шаг. Затем вспомнила о предупреждении Элары Ринд не опаздывать двинулась дальше. К кабинетам мак обогнал меня и опять щелкнул пальцами. Дверь перед нами распахнулась. Я вошла, прижимая кота к груди. Блондин зачем-то последовал за мной. Элара Ринд явно отчитывала симпатичную девушку, выглядевшую смущенной и виноватой. При нашем появлении ректор повернула голову и изумленно моргнула. «Великая гармония. Только не говори, что вы встретились случайно и уже познакомились». «Добрый вечер, Салли». Коротко кивнул мой спутник. «Да, совершенно случайно. Нет, познакомиться не успели. Но я уже понял, что Эллара та самая девушка, которую ты имела в виду». Ректор хмыкнула и обратилась к своей собеседнице. «Элия, вы можете быть свободны И на будущее никаких закупок без моего ведома». Та обрадованно закивала и растворилась в воздухе. Ни дымки, ни мерцания. Ринт указала нам на два мягких кресла. «Присаживайтесь. Для начала я вас представлю. Эля, это Кэсси грен ваш куратор». «Ксан, твоя подопечная, Аринелия ардо дочь Вестиара ардо Последние слова она выделила голосом, поэтому я не особо удивилась, когда удобно расположившийся в кресле маг вскочил, словно ужаленный. «Ну, спасибо, Салли». Его губы искривились в ухмылке. «Нарочно, да?» «Я догадаю, почему мне лицо кажется знакомым». Она успокоила его одним строгим взглядом. Ксан снова сел, нахохлился и закусил губу. «Эля, вы принесли документы?» Я потянулась к сумке. Кот мешал. Рин заметила мое затруднение, подошла, забрала у меня плосатого нахала и ласково почесала обмякшего кота за ухом. «Брайлайский экзотический — чудесная порода, только очень активная. Обязательно закажите какую-нибудь лазилку с когтеточкой и побольше игрушек, иначе он будет скучать, пока вы отсутствуете. Вечером я принесу вам каталог. Сколько ему? Месяцев шесть-семь? Полгода», — выдохнула я. Получается, она не против присутствия кота в университете? Лара ринт это получилось нечаянно. Я оставила сумку открытой, и кот туда залез. Он даже не мой. Можете не объяснять, — улыбнулась она. У меня два кота, наглые рыжие баловни. Эли в мире ничего не происходит случайно. Все имеет свои причины. Благодаря залетевшей в окно бабочке был открыт принцип мгновенных перемещений. Крыло домашней совы подсказало теорию потенциалов. А ваш кот оказался здесь не просто так. «Вы можете его оставить, никто не будет возражать». Она отдала мне кота, взяла папку с документами, бегло просмотрела и споткнулась на последнем листе. Выудила его и протянула мне. Это попало сюда по ошибке. Дарственная, я совсем о ней забыла. Пришлось убрать бумагу обратно в сумку. ринт переложила папку на стол и заговорила иным тоном, бодрым и деловым. «Ваш случай, Эля, редкий, но не единичный. Подобное уже происходило, и мы всегда справлялись». В университете дети занимаются с 10-12 лет, к 18 они заканчивают обучение. Вам придется их нагонять, но зато не нужно тратить время на общеобразовательные предметы. Ксан составит для вас ускоренную программу по общему курсу магии, которую вы вполне осилите до выпуска. Кроме того, стоит учесть ваши предпочтения в выборе будущей профессии. Кем вы хотите быть? Следователем службы контроля, как мой отец. Без запинки выпалила я. Потрясающе! Ректор усмехнулась и повернулась к сану «Ты слышишь?» «Слышу», — проворчал он. «И не проси меня переменить решение», — категоричным тоном произнесла ринт «Даже не собирался». «Неужели?» — удивилась она и вновь обратилась ко мне. «Элара Аринелиардо, поздравляю с зачислением в Университет магии Виней. Будьте так добры. Подождите своего куратора в коридоре. Он поможет вам с заселением в общежитии, а потом проведет экскурсию по университету. Правда, Ксан?» «Правда», — отозвался он. Я вышла, сгорая от любопытства. Массивная дверь наглухо отрезала меня от кабинета. Эх, жалко не подслушать. «Ой, какой котик!» — умилилась румяная синеглазая блондинка, стоявшая первой в очереди. «Помочь?» — тут же шепнула она, показывая глазами на дверь. «А можешь?» — оживилась я. «Если ты меня не выдашь. Мне самой жуть как интересно, что за секреты у ректора с демоном». Она повела рукой около моего уха. «Демоном?» — хихикнула я, но тут же закусила язык. В голове четко зазвучали слова. «Который год ты отказываешься от кураторства? Слабые дети тебя не устраивают. Пожалуйста, Ксан, как по заказу. Взрослый изумрудный маг. С учетом ее наследственности, ты единственный, кто справится с таким уровнем силы. И совершенно случайно она арто». «Да, а ты, Грен, сколько можно жить в прошлом? Пора прогнать старых призраков, ты не находишь? И вообще, мальчик мой, это не просьба, а приказ ректора». «Дозволите идти выполнять?» «Марш, марш!» «И не вздумай отыграться на девочке». «Куратор — второй отец, а также мать, брат, сестра и нянька, понял?» Моя соседка быстро провела рукой еще раз, голоса стихли. Она поглядела на меня с сочувствием. «Дема, твой куратор, бедная. Я Нелли, Вернеллия Кролл». «Эля, Аринеллия Ордо», — представилась я. «Ты родственница того самого Вестиара Ордо?» — округлила глаза Нелли. «Дочь, что значит того самого?» «Которого отравила жена «Ой!» Нелли прикрыла рот ладошкой и покраснела, что с ее и так ярким румянцем делать категорически запрещалось. «Прости!» Дверь распахнулась, вышел невозмутимый Ксан с моей сумкой в руках. С подозрением оглядел, пунцовую Нелли кивнул мне. «Пойдем заселяться!» Я последовала за ним, прижимая так к груди. Внутри все смешалось. Слишком много на меня свалилось за этот день. Ненависть матери, пробудившийся дар, переезд, необычный куратор. Теперь еще и эта случайная фраза. Отравила жена. Жена у моего отца была одна, моя мать. Но как можно убить и остаться безнаказанной? И почему в Ларе об этом никто не слышал? А в Венеи в курсе даже учащейся университета? Погиб при невыясненных обстоятельствах. Так было написано в некрологе Я считала, что с отцом расправились неизвестные преступники. Получается, я ничего не знаю? Территория университета впечатляла. За главным корпусом начинался огромный внутренний парк. Некоторые растения были мне знакомы. Карликовый жасмин, сирень, махровый шиповник. Но большинство представляли из себя удивительные гибриды. Кусты с ярко-оранжевыми листьями, голубой ползучий мох или крошечные пурпурные елочки ниже колена. Тут тоже отсутствовали деревья. Наверное, этому существовало какое-то объяснение. Парк широким кольцом окружали семь белокаменных корпусов. В самом конце располагалось общежитие. Восьмиэтажное здание с балконами и арочными окнами. Больше напоминающее дворец. Ксан попросил меня приложить ладонь к выпуклому овалу на стене у центрального входа. На прикосновение камень отозвался легким покалыванием. «Теперь у тебя есть допуск», — пояснил мой спутник. Он распахнул и придержал передо мной тяжелую дверь. Холл поражал воображение, облицованный мрамором, с двумя парадными лестницами и светильниками в виде вырастающих из пола серебряных лилий. Пока не освоишь мгновенные перемещения, подниматься придется ногами. Зато это отличный стимул для постоянных тренировок. Общежитие делится на мужскую и женскую половину. Проходов между ними нет. Ксан холодным взглядом проводил спускавшихся по левой лестнице девушек и продолжил. На восьмом этаже первокурсники, на седьмом второй курс, на шестом третий и так далее. «Стимул?» — усмехнулась я. «Прекрасно работает». Он вернул усмешку. «Подожди, пожалуйста, здесь я схожу за начальником общежития». «Комендантом?» «Не вздумай ее так назвать». Ксан поморщился. Эллара Норк предпочитает, чтобы все обращались к ней или начальник, или по имени. У старых магов свои причуды. Он исчез. Я в очередной раз поправила сползшего кота и огляделась. Очень красиво. Мягкие диванчики, низкие столики, живые цветы в вазах. Этажерки с журналами и газетами. В углу холодильный шкаф с бутылочками минеральной воды. На стене между лестницами доска с номерами комнат. Под номером указано имя учащегося. Всего 1000 комнат. Из них занято примерно две трети. Ниже стенд для объявлений. Я заинтересована подошла поближе. Подтягиваю основу визуализации. Три Рейна в час. 238-я комната, Верс. Ищу репетитора по трансформам. Срочно, двойная оплата. Кира, 705-я комната. Кто потерял сережку с аметистом обращайтесь к Лали, 165-я. Адам по предъявлению парный. Празднование начала учебного года состоится в Большом Бальном Зале 1 сентября в 19 часов. «Мои дорогие, помните, виной магии магия несовместимы. Желающих поспорить жду 2 сентября в 7.30 утра на дополнительных занятиях по регенерации. Ректор Эсринт». Однако, железной дисциплиной тут и не пахнет. К стенду подошли симпатичный парень с девушкой, черноволосые и голубоглазые. Девушка держала на руках крошечную пушистую... «Собачку?» «Точно!» Из палевого меха высунулся черный влажный нос, принюхался к коту, фыркнул и исчез. «Завтра празднуем», — обрадовалась девушка. «Олин, не хочешь опять прочесть ректору лекцию о пользе алкоголя?» Парень звонко чмокнул ее в щеку. «Это все равно, что доказывает Элари Ринд безвредность стимуляторов. Чревато последствиями». Они рассмеялись и пошли в сторону правой лестницы. «Ага, значит, разделение на мужскую и женскую половины отчасти условно, и домашние питомцы не у меня одной». «Элия!» — окликнул меня Ксан. «Рядом с ним стояла женщина. Первый раз в жизни я видела мага с явными признаками старости». В чёрных волосах серебрилась седина, от уголков губ тянулись тонкие лучики морщинок. Такие же еле заметные горизонтальные морщинки прочертили лоб и затаились в уголках зелёных глаз. «Добрый день, Элара», — поклонилась я. «Фелисия Норк», — представилась она. «Поздравляю с поступлением в университет, Элара Ордо. Есть ли у вас пожелания к комнате?» Я растерялась. «Солнечная теневая сторона», — мягко подсказала Норк. «С балконом, без, ванной или душ». «Солнечное», — выдохнула я. «И лучше без балкона кот может упасть». «Это вряд ли. Здание окружает силовой барьер. Иначе мы всю осень только и занимались бы исцелением переломанных рук и ног первокурсников», — с улыбкой пояснила Норк. «А балкон для кошек край Пойдемте, я покажу варианты». Она направилась к лестнице. Вероятно, отразившееся на моем лице недоумение заставило Оксана наклониться ко мне и шепотом пояснить. Через университет проходят все, без исключения магии вины Вчерашние студенты занимают высшие государственные должности в правительстве Ларии, в министерствах и Совете магов. Поэтому их принято уважать и всячески ублажать. К счастью, Лара Норк привела нас не на восьмой, а всего лишь на второй этаж, приравняв меня к старшекурсникам. Мне понравилась первая же комната. Просторная, солнечная, с выходящим в парк балконом и большой ванной. Удобная новенькая мебель и, главное, над письменным столом был закреплен Визион, огромный, не меньше эри в длину. С уборкой справляются бытовые заклинания, принялась объяснять Норк. Кроме стандартной очистки поверхности от пыли на полу, предусмотрена дополнительная защита от крупного мусора. Растворяется все, что имеет диаметром меньше 1 ри, или вес меньше гре. Будьте осторожны, сразу поднимайте мелкие предметы. Постельное белье меняют в первый день недели. Утром вы снимаете комплект и кладете в специальный ящик, к полудню там будет лежать чистый. В этот же ящик складываете грязные полотенца и вещи. Есть в комнатах нежелательно, но напитки и легкие перекусы допустимы. Строгих правил посещения не установлено. Распорядок дня определяется вашим личным расписанием. В университете нет единой формы. Норк улыбнулась. Здесь развивают индивидуальность Элара Каждый мог личность имеющая свои предпочтения, в том числе и в одежде. В задачи обучения не входит оболванивание студентов. Элара Норк, подскажите, пожалуйста, где бы я могла приобрести лоток наполнителей «Корм для кота»? «Напишите, что конкретно требуется, через час вам все принесут». Норг протянула мне блокнот и ручку. Кота у меня забрал Ксан, провел над ним рукой, тотожил, встряхнулся и серой молнией юркнул под кровать. Норг взяла мою записку. «Если вам что-нибудь понадобится, со мной можно связаться по Визиону или найти на первом этаже в 102 комнате. Осваивайтесь, Элара Орду. Хорошего вам вечера и успешного начала учебы». С ее уходом повисла напряженная тишина. Я присела в кресло, Ксан прошёлся по комнате, взялся за балконную дверь. «Открою?» «Пожалуйста». Тёплый воздух заиграл краем тонких полупрозрачных занавесок. Нужно было заставить себя заговорить, но о чём? «Удобно, когда за тебя всё делают заклинания». «Нету слова», — живо отозвался Ксан. «Жаль, они не собирают разбросанную одежду». Судя по голосу, для него это было реальной проблемой. Я не нашлась что ответить, и переменила тему. «Правда, что в Венеи холодные зимы?» «Да, и сугробы знатные. Но в университете снега нет, здесь искусственный климат». Опять наступила долгая пауза. В этот раз нарушил ее Ксан. «Элия. Называй меня Эля, мне так привычней». «Хорошо, а я Ксан. Терпеть не могу полное имя Кэссиан. Вот как можно взять и назвать мальчика женским именем?» «Элия, нам стоит познакомиться поближе. Куратор, это очень... очень ответственно». «В смысле теперь ты отвечаешь за то, чтобы я не разнесла университет на куски?» «Разрушить университет довольно сложно. Он изначально выстроен с учетом того, что, как ты правильно сказала, необученные маги будут пытаться разнести его на куски всеми возможными и даже невозможными способами». Ксан сел в соседнее кресло и несколько расслабился. Маска ледяной невозмутимости потихоньку таяла. «Какие же у него невероятные ресницы! Так и хочется проверить, не накладные ли». «Расскажи о себе», — попросил он. «У меня довольно скучная жизнь. Мой отец Вестерардо, это ты знаешь, я его совсем не помню. Когда он умер, мне было два года и девять месяцев. Мама вскоре повторно вышла замуж и переселилась к мужу в Мэрик. очень прекрасный человек, никогда не делал различий между мной и своей родной дочерью. После окончания обычной школы я собиралась поступать в высшую государственную школу вины наследовательское дело. А сегодня у меня проснулась магия, я чуть не покалечила свою сестру». «Как это случилось?» «Ты чему-то сильно обрадовалась? Чего-то испугалась? Пожалуйста, опиши свои чувства!» Я очень сильно разозлилась, до зеленой вспышки перед глазами. Гнев – одна из самых сильных эмоций, Ксан не удивился. Он пробил барьеры. «Скажи, ты привыкла сдерживать свои чувства? Старалась не проявлять их открыто?» На мой изумленный взгляд, Ксан отреагировал странно, улыбнулся краешком губ. «Нет, это не я такой догадливый. Просто иначе твой дар пробудился бы давно». Понимаешь, магия – это не вещь, которую можно взять, попользоваться и положить обратно. Она напрямую связана с нашими эмоциями. Если идти дальше, магия – это и есть эмоции самая сильная из существующих в природе. Ты в первую очередь чего-то желаешь, переместиться, прочесть мысли, стать невидимой. Причем так сильно, что твое желание воплощается в реальность. То есть магия – это люди, которые умеют сильно хотеть? Примитивно выражаясь, да. В каждом магии, кроме обычных человеческих чувств, заложена искра. Энергия осуществления желаний, стремление, дух, воля. Поэтому главное, чему должен научиться любой маг, обуздывать свои желания, не позволять им вырываться произвольно. Дети, что поступают в университет, первые 2-3 года отрабатывают контроль над эмоциями. Это самое сложное. Но иногда получается наоборот. Макс с детства привыкает гасить в себе любые порывы, подавлять злость, не отпускать чувства. Он возводит незримый барьер между собой и своим даром. И это хуже всего. Дар все равно однажды прорвется минуту душевного потрясения, боли, утраты. И тогда это уже не вспышки или разрушенные предметы, а пылающие города. «Только не говори о Керване», – взмолилась я. «Хорошо, не буду», – легко согласился он. Мне тоже надоели легенды. Новейшие истории есть немало других примеров. Шесть лет назад пятнадцатилетний подросток оставил от дома обугленное пятно. Сам еле выжил, и соседи чудом уцелели. Повезло, что это произошло в Венеи, где на всех домах противопожарная защита и сигнализация. Вовремя подоспели и пожарная охрана, и служба контроля. Кот осторожно высунул из-под кровати сначала нос, затем голову. Вытянулся весь, с упрёком покосился на меня и с видом оскорблённого достоинства пошёл осматривать комнату. «Ишь какой!» — одобрительно протянул Ксан. «Прямо как комиссия совета магов. Всё надо проверить». «Сталкивался?» «Было дело. Почему ты решила стать следователем?» — неожиданно спросил он. «Я хочу найти убийцу своего отца», — созналась честно. «Допустим, ты его найдешь, хотя я сильно в этом сомневаюсь», — выдохнул Ксан. «Дело Ордо закрыли за недостатком доказательств, а в службе контроля работают не дураки. Но, предположим, тебе удастся то, что не смогли они. И что дальше? Прошло четырнадцать лет. Для убийства нет срока давности». Ксан хмыкнул. «Тебя устроит просто восстановить справедливость?» «Вполне». «И ты не собираешься мстить?» Он подался вперед, бирюзовые глаза сверкнули. В Ларии две тысячи лет существуют суды, законы. Он отвернулся и стал смотреть, как кот играет за навесками. Сейчас никто не назвал бы его невозмутимым. На скулах ходили желваки. Теперь я понимаю, почему тебе удавалось столько времени сдерживать дар. Завидное хладнокровие. Салли не сказала, я следователь службы контроля. Будущий, уточнила я. Настоящий. Работаю уже три года. В университете читаю лекции. Три года работы в службе? Сколько же ему лет? «Мне двадцать один», — он улыбнулся, и — «я не читаю мысли. Просто ты так выразительно посмотрела, что нетрудно догадаться, что у тебя на уме». «Не тяжело и работать, и преподавать?» — спросила я совсем не то, что хотела. «Нет, в Ларе низкий уровень преступности, и слишком мало студентов интересуются правоведением. Для того, чтобы Мак изучал следовательское дело, нужны личные причины, как у нас с тобой». Кот выскочил на балкон, я невольно напряглась. «Силовой барьер не пропустит его дальше перил», — успокоил меня Ксан. «Ты готова к экскурсии по университету? Или хочешь отдохнуть?» «Я сегодня отдохнула на неделю вперед», — вспомнила Клифейню. «А ты сам не устал? Ты ведь был сегодня в моей риге по службе?» «Да, но я не устал. Единственное, если позволишь, я схожу переоденусь. Не люблю официальные костюмы. Это минут десять, не больше». «Конечно». Разумеется, Ксан не вышел через дверь, а растворился в воздухе. Я перевела дух. Не такой уж он ледяной, как показалось в начале.